Глава двенадцатая Пока все это происходило, возникло небольшое окно, передышка. Саха немедленно утащил куда-то свою невесту. Лера воспользовалась моментом, чтобы вместе с Таньмой, под шумок, сбежать на пару минут в спальню, а рази ненадолго осталась одна. Стояла, глядя по сторонам, и вдруг голос сзади. Не скучно? Захри. Она немедленно обернулась и выпалила, невольно краснее. «Разве ты не должен сейчас быть там?» Мужчина кивнул, едва заметная хищная улыбка скользнула по губам. «Должен, но мне нужно было убедиться, что с тобой все в порядке». «Со мной все хорошо», — кивнула она. Потом вдруг вспомнила и озаботилась. «Захри, может, мне тоже надо переодеться в цветоклана А он, смирил ее жарким взглядом, склонился к самому уху и выдохнул. «Если хочешь. Ну, мне без разницы, в каких ты будешь цветах. Сегодня я хочу видеть твой маленький золотой хвост». По шее немедленно пробежали мурашки. Вот что он с ней сделал? И надо бы рассердиться... А она еще долго смотрела в сторону и улыбалась. Из зала Лера ушла вовсе не потому, что устала. Хотя, конечно, без второй своей матри ощущала странный дискомфорт, как будто чего-то не хватает. Дело было в чертовом красном платье. Да, оно ей очень нравилось и очень шло. Но теперь его надо было сменить. Оно сыграло свою роль. К тому же красное платье чересчур пышное, в нем просто невозможно было бы танцевать. Нужно что-то удобное, желательно европейского кроя, потому что Лера так и не привыкла к традиционным нарядам, которые в таких случаях нацепляли на себя ногини. Мыслей было много разных. А когда она с ходу влетела в спальню, невольно замерла. Откуда-то из глубины души, Пришло удивительное чувство, что в ее жизни определенно есть исполнитель желаний, и она даже знала, кто это. Ее невозможный муж, он все знал и все предусмотрел. На постели лежало простое и безукоризненно элегантное черное платье из эластичного трикотажа, европейское. Высокие разрезы по бокам, вырез лодочкой и чуть спущенное плечо. Не слишком откровенное, но и не закрытое. И главное, надеть его было очень просто. Именно то, что она себе представляла. Трехмесячная беременность пока еще не была заметна. Платье село на нее идеально. Но это еще не все. К платью прилагался широкий золотой пояс с множеством золотых висюлек и вставками из крупных кроваво-красных камней и золотые сандалии. На перемычках были такие же изумительные камни, только поменьше. Глаза на секунду прикрылись, и она тихонько рассмеялась. Это его неискоренимая привычка постоянно дарить ей безумно дорогие украшения. Сначала она ужасно злилась, Но со временем стала получать от этого удовольствие. А сейчас хотелось сделать мужу приятное. Лера закрепила на себе пояс. Он пришелся ей как раз на бедра. Когда она двигалась, висюльки дрожали и позванивали. Красиво! Оглядывала потом себя в зеркале. Вертелась и так, и сяк. Тебе быстро! Тебе надо ждать! Опоздать нет! Начала тормошить ее Таньма. Действительно, те несколько минут, которые она могла урвать, закончились. Лера быстро переобулась в сандалии, и они побежали обратно. Успели вовремя. Далгет как раз пригласил всех перейти в гостиную. «Готово?» – спросил он, оглядывая ее с удовольствием. Вроде бы да, но все-таки было немного неспокойно. Спросила на всякий случай. «Далгет, как думаешь, это не опасно?» Ведь когда она танцевала на помолвке Захри, многие с ума посходили. М? вскинул он бровь. Не бойся, Имат Аани, в этот раз не будет никаких эксцессов. Мы запомнили прошлый опыт. О, ну, если так. Вот теперь она точно была готова принимать на илью в рот чёрных нагов. Все потянулись в гостиную, хоть времени и было в обрез. Они к этой свадьбе хорошо подготовились. Для гостей были полукругом выставлены диваны и низенькие столы, на которых было выложено сладкое угощение, фрукты и, конечно же, то самое печенье с ашхи. А в центре свободное пространство для танцев. Женщины устраивались на диванах. Мужчинам, независимо от положения вроде, полагалось стоять. Они выбирали себе места вдоль стен. В центре, как положено, клан чёрных нагов. Ближе к ним занимали места золотые, янтарные и синие. Радужные и красные опасливо озирались, входили последними. Лера вспомнила, как эти две змеищи Алия и Наргиз вели себя в прошлый приезд, как насмехались и извились, норовя побольше укусить. «Куда всё это делось?» «Вы же будете танцевать, Алия, Наргиз?» Спросила она с улыбкой. Порядком испуганные и бледные ногини, с которых разом слетела вся спесь, дружно закивали. «Вот и отлично! Чувствуйте себя как дома. Ешьте, пейте и веселитесь!» Потом поиграла бровями и выдала с заговорщицким видом. «Мы приготовили всем сюрприз!» «Те отшатнулись от нее и в лице переменились!» А ей стало смешно. Но тут заиграла музыка и стало уже не до разговоров. Начались змеиные танцы. ногини одна за другой скинули туфли, скользнули в центр и начали красиво извиваться в такт музыки. Так плавно, пластично зазмеились по полу разноцветные хвосты. Наверное, не будь здесь Леры и рази безхвостая Наиля чувствовала бы себя сейчас ущербной. И даже то, что Саха только что целовал ее, не сильно бы помогло. Но втроем это было даже весело. Все-таки танец Апсар волшебный. И, наверное, зависит от настроения. Потому что сейчас их просто несло волной музыки, словно каким-то радужным потоком. И под конец Наиля уже кружилась в центре, смеясь от счастья, и не могла остановиться. А для супруги главы клана «Синих» это был день откровений. Ей все время хотелось спросить, «А разве так можно было?» Где это видано, чтобы женщины открыто показывали свою силу, и мужья позволяли им это». Ведь это считалось оскорбительным для мужчины. Оказывается, нет. Это может доставлять мужчине радость. Рушились все стереотипы. Она смотрела на умрановских жен и чувствовала себя обделенной жизнью. Потому что только сейчас поняла, чего ей всегда хотелось на самом деле. А этот ее муж, глаза б его не видели, вечно затыкал ее и старался поставить на место. Но ничего, сейчас все будет по-другому. А Ильяс пусть хоть на хвосте своем повесится. Танцевать Софида пошла одной из первых. Жадно впитывала все и старалась запомнить. Столько впечатлений, столько нового. Однако больше всего ее потрясло кольцо на хвосте урази. Самое настоящее золотое кольцо с крупным черным бриллиантом. Тут уж Софида не выдержала, подошла к ней в танце ближе и поинтересовалась, показывая глазами вниз. «Какое красивое кольцо! Не помню, оно у тебя было!» «Это называется пирсинг», — улыбнулась рази бросив быстрый взгляд на мужа. «Захри подарил». Это казалось настолько интимно, что просто выбило Софиду из клеи. Весь день сегодня господин Меликханов смотрел на свою жену и не мог понять, какая оса ей под хвост залетела. Эта женщина как будто взбесилась. Какое ей время танцевать с молодыми? Неужели не видит, как на нее смотрят чужие мужчины? Кроме того, Ильяс проголодался и не мог дождаться, когда, наконец, эти дурацкие танцы закончатся. Потому как только Далгетхан произнес «Прошу всех за столы», он подошел взять под руку свою супругу, чтобы шла вместе с ним. А по дороге собирался нормально поговорить с ней, чтобы немного пришла в ум. Она не захотела даже смотреть в его сторону. И тут уж Ильяс не выдержал, дернул ее за локоть и спросил. «Женщина, что с тобой в конце концов?» «Чего ты хочешь?» Она посмотрела на него и выдала. «Я хочу пирсинг!» «Что?» Не понял он сначала. А когда понял, еще больше разозлился. Отпустил ее и с каменным лицом заявил. «На эту тему мы с тобой дома поговорим!» И что? Она его просто проигнорировала. Даже не фыркнула в его сторону свое обычное И это уже было подозрительно. Глава клана «Синих нагов» озаботился всерьез. С женой его творится что-то неладное. Все сидели за столом, ели, пили и веселились. А у него пропал аппетит. искоса наблюдал за Софидой и пытался понять. Вдруг она какую-то инфекцию подцепила. Наги вообще-то не подвержены инфекциям, но все может быть. Крепился долго». Наконец не выдержал, высказал. «Софида, ты плохо выглядишь. Может быть, тебе нужно показаться врачу?» Лучше бы он этого не говорил. За одну минуту узнала себе столько нового, что у него от обиды хвост чуть не скрутился. Зато кое-какие мысли у мужчины возникли. Застолье шло своим чередом. Но ведь это же была свадьба Сахии. Разве у него могло быть, как у всех? И потому к черту традиции. Когда градус выпитого поднялся достаточно высоко, танцы объявили снова. Только теперь под сводами древнего дворца уже звучала совсем другая музыка. Ну, а потом была славная драка. Токар и Инар Столько подкалывали саху, что в конце концов они устроили свалку прямо здесь. Да к ним еще присоединились другие молодые наги и асуры. В итоге разнесли в соседнем зале мебель, азат получил по физиономии, а Шираса, жених с особым пристрастием, валял по всей гостиной. Потом помятые и растрепанные все вместе хохоча уселись за стол. А когда всё это закончилось?